Глава 31. Когда я припарковала машину у веселой горничной, из дверей папа в обнимку вывалилась смеющаяся парочка. Папа внимательно посмотрел на меня Не зайдешь? Нет, лучше поеду домой и лягу спать. Не бери в голову то, что сказал этот грубиян. Звание восходящей звезды не дает ему права так с тобой разговаривать, тем более ты действовало из лучших побуждений. «Честно говоря, сейчас мои мысли занимала не Маска, а Эд Стоктон. У меня нет желания снова видеть Эда», — призналась я. «Не пойми неправильно, я действительно хочу знать правду». И в то же время предпочла бы оставаться в блаженном неведении. Кивнул призрачный профиль на пассажирском сидении. «Прекрасно тебя понимаю. Я чувствую то же самое». Отец протянул руку и сжал мои пальцы. «Хотя в глубине души мы оба знаем, если не поставить точку в этой истории». Покоя нам не будет. Некоторое время я глазела через лобовое стекло на парковку и фонарные столбы с подвесными кашпо. Затем повернулась к папе. Ты прав. Возможно, прозвучит немного глупо, но в каком-то смысле я благодарна маске за сегодняшнее. Скажем так, происшествие в коттедже Кюри. Оно помогло мне немного переключиться. Я наклонилась и неловко обняла папу. Взгляд его светло-серых глаз потеплел. «Люблю тебя». Я сморгнула слезы. Все, теперь иди. Возвращайся к своим шалопаям. Папа ухмыльнулся. Хорошенькое у тебя она представление. Когда он уже направлялся ко входу в пап, я опустила стекло. Позвони, если нужно будет подвезти домой. Возьмем такси, отмахнулся папа. Из открытой двери долетел взрыв хриплого смеха. У меня тревожно засосало под ложечкой. Когда ты поговоришь с Эдом? Завтра. «Можно мне тоже присутствовать?» Он на мгновение задумался. «Конечно. Я подожду тебя, и мы вместе с ним поговорим». Взмахнув на прощание рукой, он исчез внутри. Облачившись в пижаму и махровый халат, я поставила чайник, чтобы приготовить щедрую порцию горячего шоколада. Внезапно внимание привлёк календарь на противоположной стене кухни. Под июньской картинкой, изображающей залитый солнцем антикварный книжный магазин в Эдинбурге, рядом с цифрой 29, стояла небольшая отметка в форме сердца. Внутри ёкнула годовщина нашей с Маком первой встречи. Я была настолько занята клубом «Ракушка» и мыслями об Эде, что совершенно упустила из виду приближение этой даты». Я постаралась отогнать воспоминания о том, как мы с Маком флиртовали во время интервью в ресторане и как все мои попытки расспросить о книгах встречали его лукавую улыбку и настойчивые просьбы дать номер телефона. Плеснув кипяток в кружку, я хорошенько размешала содержимое, после чего поплелась в гостиную, схватила с журнального столика мобильный и набрала номер Веры. Уже давно следовало рассказать лучшей подруге об Эдди Стоктоне вместо того, чтобы упорно разбираться во всем самой. Я отчаянно хотела сбросить груз забот, и едва Вера успела произнести хоть слово, я пустилась пересказывать на откровение. Почему ты не поделилась со мной раньше? Выдохнула Вера в трубку, как только я излила душу. Лейла, лучшие друзья рассказывают друг другу все. По крайней мере, я так думала. Ты права, просто это свалилось как снег на голову. Я поиграла поясом халата. Прозвучит глупо, знаю. Я решила, что если не буду ни о чем говорить, то ничего вроде как и не было. Вера, как всегда, подошла к делу прагматично. Вы еще не получили результаты ДНК-теста, поэтому я не стала бы торопиться с выводами. И даже если выяснится, что Эд — твой биологический отец, Гарри по-прежнему будет твоим папой. Когда придут результаты анализов? Через пару недель. Если подумать, ждать не так долго, хотя сейчас кажется, что целую вечность. Я пошевелила пальцами ног в серовато-белых пушистых носках. На краткий миг я даже решила, что лучше не знать, хотя, по большому счету у нас с папой не было особого выбора. Вся эта ситуация висела бы над нами и отравляла жизнь. «А это? спросила Вера. «Он знает, что ты можешь оказаться его дочерью?» «Судя по всему, нет. Он поживет у папы до воскресенья. Я сказала, что хочу присутствовать завтра во время их разговора». Вера одобрительно закудахтала в трубку, после чего я поведала ей о маске. «Ого!» — выдохнула она. «Значит, слухи правдивы?» «Да. И пускай он был ужасно груб со мной сегодня. Лучше не распространяйся насчет него, хорошо? Иначе к нам толпами повалят разгоряченные девочки-подростки». Я улыбнулась в трубку. «Представь, как Нори, Клем и остальные воспримут появление на каждом углу фанаток и приезжих из города». Вера засмеялась и пообещала ничего не говорить. «Похоже, этот маска трудный тип. То дарит тебе эксклюзивные песни для концертной площадки, то велит убираться». Вера фыркнула. «Типичный артист, угрюмый и непредсказуемый». Наверное, разозлился, что я увидела его без маски. Вера понизила голос, хотя кроме нее дома никого не было. «Как он выглядит?» У него на щеке шрам. Само собой, он пришел в ужас, когда понял, что я случайно его увидела. Вера хмыкнула. «В любом случае, ему не следовало так с тобой разговаривать. Если хочет строить из себя призраку оперы, флаг ему в руки». Я невольно рассмеялась. Потом мой взгляд снова упал на календарь. 29 числа исполнилось три года с тех пор, как мы с Маком впервые встретились. Фраза повисла в воздухе. «Хочешь, я приеду и останусь на ночь? Только закину пару вещей в сумку, и через две минуты буду у тебя». «Нет, все в порядке», — заверила я. «Спасибо за предложение». Я уже собиралась в постель. Прихвачу новинку от Софикин Сэллы. Я сделала паузу. А как у тебя дела? Настал ее черед глубоко вздохнуть. Нормально. Просто нормально? Послушай, если опять собираешься завести речь о Греге, пожалуйста, не начинай. Я приняла решение. Теперь все в прошлом. Однако в голосе Веры не чувствовалось уверенности. Она быстро сменила тему. Обещай позвонить завтра, как только вы поговорите с Эдом. «Я заверила, что позвоню, и мы пожелали друг другу спокойной ночи».